а паразит, питаясь за счет своего хозяина, губит его лишь по истечении некоторого времени или только ослабляет. Но главное отличие от тунеядцев заключается в том, что паразиты из мира животных или растений порой приносят пользу именно потому, что уничтожают вредителей, притом гораздо более крупных по размерам, чем они сами. Легко, к примеру, осам. Их не испугает величина врага, тело которого они откладывают яйца. А есть живые существа, их размеры не превышают миллиметра, и все же они побеждают и губят во много раз более крупных насекомых. Таковые паразиты, откладывающие свои яйца в яйца хозяина. Их называют яйцеедами. Цветущий сад вдохновил Тютчева на создание великолепных стихов, проникнутых удивительным спокойствием и безмятежностью. Как сладко дремлет сад темно-зеленый, Объятый негой ночи голубой, Сквозь яблони цветами убеленной, Как сладко светит месяц золотой. В этой идиллической картине Нет ни одной тревожной ноты, А между тем оснований для беспокойства предостаточно. Именно весной начинает свою диверсионную работу Различные вредители. Появились бутоны — На них набрасывается долгоносик, яблоневый цветоед. Почками, а затем и листьями, лакомится гусеницы, златогуски, бабочки, боярышницы, непарного и кольчатого шелкопрядов, зимней пяденицы. Ну вот, отцвели яблони и груши, опали бутоны и слабые завязи. Пришел час яблонной плодожорки. Это небольшая темно-серая бабочка — Откладывает от 100 до 300 яиц на листья, а иногда и на завязи цветов. Обычно на более гладкую поверхность листьев. У яблони это верхняя сторона листа, а у груши нижняя. Завязавшиеся плоды покрыты пушком и не привлекают бабочек. Через 8-12 дней выходят личинки, маленькие гусеницы. Они ползут по листьям, черешкам, веткам, отыскивают молодые плодики, вгрызаются в них и в конце концов добираются до семян. Съев их, гусеница прогрызает ход к поверхности плода, выползает наружу и, отыскав новый, повторяет ту же операцию. Закончив питание, гусеница покидает яблоко, скрывается в щелях и трещинах коры и окукливается. В северных и средних районах страны гусеницы зимуют в коконах. На юге они превращаются в куколок, из которых через 8-12 дней выходят бабочки и вновь откладывают яйца. За год могут появиться 2-3 поколения этого вредителя. Плодожорка способна поразить 50-80% урожая яблок. В некоторых районах плодожорка просто не дает людям заниматься садоводством – Тем более, что она склонна не только к яблокам, но и к грушам, айве, грецкому ореху. Жалуются на плодожорку садоводы Татарии, Башкирии, Тамбовщины, Рязанщины, Белоруссии, Украины и вообще всех районов, где растут яблоки. Если здоровый сад дает по 150-200 центнеров яблок с гектара, то при массовом размножении плодожорки урожай снижается в два-три раза, а яблоки собирают сплошь порченные. Да и как может быть иначе, если на каждой яблоне зимуют подчас до 20-30 личинок плодожорки. Борются с ней по-разному. Опрыскивают деревья ядохимикатами. Например, популярным дихлор трихлор метилметаном или попросту говоря, ДДТ. Вылавливают гусениц, собирают падалицу и вывозят ее из сада. Очищают сады от мусора и листьев, в которых зимуют гусеницы, уничтожает гусениц в плодохланилищах и так далее. Но, как известно, лучше предупредить пожар, чем тушить его, а потому лучше всего было бы подавить врага, пока он не вылез из укрытий и не двинулся в атаку. Вот тут-то на сцену и выходят паразиты, которые откладывают яйца не в тело личинки или взрослого насекомого, а в его яйца. Именно так и поступает Яйцеед – трихограмма, представитель перепончатокрылых насекомых. Самки трихограммы судьба отвела лишь 5-7 дней для жизни, и она их использует весьма продуктивно. Ползая по листьям, она все время ощупывает их усиками. Обнаружив яйца плодожорки, останавливается и в течение нескольких секунд –